Корабли Тумов заметили массовый выход флотов врага в пределах радиуса в 0,3 светового часа. Сигналы гиперискажений, аномалии в гравитационном фоне, резкие вплески нейтринного излучения — все это было зафиксировано сенсорами за 17 секунд до появления первых кораблей. Никакой суеты. Ни одного лишнего движения. Системы автоматически перешли в боевой режим, распределили сектора обстрела, активировали огневые узлы, синхронизировали щиты и перенаправили энергопотоки на защиту критических узлов. Они действовали четко, по заранее определенному алгоритму, без вариаций, без сомнений. По всей видимости, этот бой станет для них последним. Данные БИС показывали численное превосходство врага в 4,3 раза. Превосходство по огневой мощи – 5,1, по маневренности – 3,8, шанс на выживание – менее 0,7%. Но это не имело значения. Главное – выполнить задачу – Уничтожить как можно больше кораблей врага, задержать продвижение, выиграть время. БИС боевой группировки ТУМов отправил доклад об атаке УС Звездного Сектора. Сообщение зашифровано, передано по квантовому каналу с приоритетом первого уровня. Однако УС в это самое время находился в портале, В состоянии полной изоляции от внешнего пространства. Принять сообщение было невозможно. По сути, это не имело значения. Порядок действий в таких случаях строго определен программой. БИС не требовалась внешняя координация. Она действовала автономно в рамках Устава обороны периферийных секторов. Предстоял неравный вой с превосходящими силами врага. БИС перешла в режим боевого реагирования. Ее атаковали три флота, один по фронту, два по флангам, синхронно, с минимальным смещением в 0,4 секунды. Анализ показал, что еще один флот, вероятно, скрывается в нижней пространственной полусфере, используя гравитационную тень мертвой звезды для маскировки. Она быстро прикинула варианты действий. Контратака невозможна из-за нехватки огневой мощи. Отступление исключено, так как за группировкой не было тылов, резервов, ремонтных баз. Рассредоточение нецелесообразно, так как разрозненные корабли будут уничтожены поодиночке. Принята тактическая схема. Концентрация огня по главному ударному фронту с поэтапным переносом на фланги при приближении. Цель. Уничтожить максимальное количество кораблей врага за минимальное время. Отразить атаку такими силами не удастся. Сдерживать тоже нечем. Защищать нечего. За группировкой ничего нет. А вот и первый залп по фронту. Энергетические лучи, сформированные плазменными ускорителями вражеских линкоров, пронзили пространство, словно молнии, оставляя за собой световые следы, ионизированный след в разряженной среде. Щиты кораблей Тумов вспыхнули яркими бликами, поглощая удары. Каждый выстрел врага высасывал 8-12% энергии от общего запаса, в зависимости от калибра и угла попадания. Системы перераспределяли нагрузку, отключали второстепенные модули, переводили питание на генераторы щитов. БИС продолжала анализировать ситуацию, фиксируя темп атаки, точность наведения, схему смены целей. Она пыталась найти выход не для спасения, а для оптимизации урона. Эта медлительность врага, который не шел на прорыв сразу, а развивала атаку поэтапно, играла на руку флотам создателей. Но без знала, даже замедленное наступление в итоге приведет к уничтожению. Она начала отвечать огнем. Первые выстрелы ушли в сторону главного фронта. Бой разгорался.